Гаявата и Мишенама По заливу Гичи-Гюми, светлых вод большого моря, С длинной удочкой из кедра, из коры крученой кедра, На березовой пироге плыл отважный Гаявата. Сквозь слюду прозрачной влаги видел он, как ходят рыбы глубоко под дном пироги, как резвится окунь сава, словно солнце луч сияя, как лежит на дне песчаным шагаши омар ленивый, словно дремлющий тарантул. На корме сел гайовато с длинной юдочкой из кедра, точно веточки цикуты колебал прохладный ветер перья в косах гаеваты. На носу его пироги села белка отжидома, точно травку луговую раздувал прохладный ветер мех на шубке отжидома. На песчаном дне на белом Дремлет мощный Миша-Нама, Царь всех рыб, осетр тяжелый, Раскрывает жабры тихо, Тихо водит плавниками И хвостом песок взметает. В боевом вооружении Под щитами костяными, На плечах, на лбу широком, В боевых нарядных красках Голубых пурпурных, желтых, он лежит на дне песчаном, и над ним-то Гоявата стал в березовой пироге с длинной удочкой из кедра. — Встань, возьми мою приманку! — крикнул в воду Гоявата. — «Встань со дна, о Мишинама! поднимись к моей пироге! Выходи на состязание!» В глубину прозрачной влаги он лесу свою забросил. Долго ждал ответа Намы, тщетно ждал ответа Намы и кричал ему все громче «Встань, царь рыб! Возьми приманку!» Не ответил Миша Нама. Важно, медленно махая плавниками, Он спокойно вверх смотрел на Гаевату, Долго слушал без внимания крик его нетерпеливый. Наконец сказал Кинозе, жадный щуке маскинозе, «Встань, воспользуйся приманкой, оборви лесу нахала. В сильных пальцах Гаеватый сразу удочка согнулась. Он рванул ее так сильно, что пирога дыбом встала, поднялась над водою, словно белый ствол березы с резвой белкой на вершине. Но когда пред на волнах затрепетала, приближаясь маскиноза, гневом вспыхнул Гаеватый и воскликнул «Иза! Иза!» «Стыд тебе, у ты лишь щука, ты не нама, не тебе я кинул вызов». Со стыдом на дно вернулась, опустилась маскиноза, а могучий Нама обратился к угудвошу, неуклюжему самглаву. «Встань, воспользуйся приманкой». Оборви лесу нахала. Словно белый, полый месяц встал, Качайся, сверкая, У гудвож, самглав тяжелый, И схватив лесу, Так сильно закружился вместе с нею, что вверху в водовороте завертелась пирога, Волны с плеском разбегаясь по всему пошли заливу, а с песчаных белых мелей с отдаленного прибрежья закивали, зашумели тростники и длинный шпажник». Но когда пред Гаеватый из воды поднялся белый и тяжелый круг Самглава, громко крикнул Гаевато «Иза! Иза! Стыд Самглаву! Угудвож ты, Анинама! Не, не тебе я кинул вызов!» Тихо вниз пошел, качаясь, и, блестя, как полный месяц, гудвож прозрачно-белый. И опять могучий нама услыхал нетерпеливый дерзкий вызов, прозвучавший по всему большому морю. Сам тогда он с дна поднялся, весь дрожа дикой злобы, боевой блистая краской и доспехами брицая, Быстро прыгнул он к пироге, быстро выскочил всем телом на сверкающую воду и своей гигантской пастью поглотил в одно мгновение Гаявату и пирогу. Как бревно по водопаду, по широким черным волнам, Как в глубокую пещеру соскользнуло в пасть пирога. Но, в полном мраке, безнадежно оглянувшись, Вдруг наткнулся гоевато на большое сердце Намы. Тяжело оно стучало и дрожало в этом мраке. И в гневе мощной дланью стиснул сердце Гаявата, стиснул так, что мишанама всеми фибрами затрясся, зашумел водой, забился, ослабел, ошеломленный нестерпимой болью в сердце». Поперек тогда поставил легкий челн свой Гоявата, чтобы с чрева шинамы в суматохе и тревоге не упасть и не погибнуть. Рядом Белка от же дома резво прыгала, болтала, помогала Гаявате и трудилась с ним все время. И сказал ей Гоявата, — О, мой маленький товарищ! — «Храбро ты со мной трудилась, так прими же от же дома благодарность гаеваты и то имя, что сказал я. Этим именем все дети будут звать тебя отныне». И опять забился нама, заметался, задыхаясь, а потом затих, и волны понесли его к прибрежью». И когда под зашуршал прибрежный щебень, Понял он, что Миша-Нама, бездыханный, неподвижный, Принесен волной к прибрежью. Тут бессвязный Крик и вопли Услыхал он над собою. Услыхал шум длинных Крыльев, переполнивший Весь воздух. Увидал Полоску света Меж широких ребер намы И каёшк, Крикливых чаек, Что блестящими глазами на него Смотрели зорко и друг другу Говорили, это брат наш гаевато, И в восторге Гоявата крикнул им, как из пещеры. «О, каёшк! Морские чайки! Братья, сестры, гоеваты, Умертвил я Мишинаму! Помогите же мне выйти поскорее на свободу! Рвите клювами, когтями, бог широкой Мишинамы, и отныне и вовеки прославлять вас будут люди, называть, как я вас назвал!» Дикой шумной стаей чайки принялись за работу, быстро щели проклевали меж широких ребер намы и от смерти в чреве намы от погибели, от плена, от могилы под водою был избавлен Гаявата. Возле самого Вигвама стал на берег Гаявата. Тотчас крикнул он на комис вызвал старую на комис посмотреть на Мишинаму. Мертвый он лежал у моря, и его клевали чайки. «Умертвил я Мишинаму, победил его», — сказал он. «Вон над ним уж чайки, то, друзья мои, на комис не гони их прочь, не трогай, я от смерти в чреве Намы был сейчас избавленными. Пусть они свой пир окончат, пусть забы наполнят пищей, а когда с заходом солнца улетят они на гнезда, принеси котлы и чаши, заготовь к зименам жиру. И на комис до заката просидела на прибрежье. Вот и месяц, солнце ночи встал над тихою водою. Вот и чайки с шумным криком, кончив пир свой, поднялись, полетели к отдаленным островам на гидчигюме, и сквозь зарево заката долго их мелькали крылья мирным сном спал Гаявата, а на коме терпеливо принялась за работу и трудилась в лунном свете до зари, пока не стало небо красным на востоке. А когда сменило солнце бледный месяц, С отдаленных островов на гичи -Гюми Воротились стаи чаек, С криком кинулись на пищу. Трое суток, чередуясь с престарелую накомис, Чайки жир срывали с намы. Наконец, меж голых ребер Волны начали плескаться, Чайки скрылись, Улетели, и остались на прибрежье только кости Мишанамы.